Глава седьмая — Ты ведь уже знаешь, — закуривая длинную тонкую сигарету, сказала Алка, — что в разводе Денис наш. И опять у рядом с курилкой Лизы сердце сжалось в груди. Слово «наш» ей категорически не понравилось. — Да, конечно, просветили девочки, — снисходительно отозвалась Полина, в свою очередь стряхивая пепел в пепельницу. Просветили они, — самодовольно сказала Алка, — что они там в снабжении могут знать-то? Танька у нас работала в бухгалтерии и пришла два года назад, уж кому знать, как не мне. Лиза не могла видеть выражение лица Алки, но живо представила, как та воинственно сверкнула глазками. Танька, значит, неведомую жену Дениса звали Татьяной. ох полечка Там у них такая любовь закрутилась, такая любовь. Мы тут все, чего греха таить, обзавидовались. Денис-то наш, тогда еще сидел хоть и в отдельном кабинете, но маленьком таком, и рядом как раз с нашей бухгалтерией. Так что мы все свидетелями были их». Тут Алка даже вздохнула. Разгоравшихся чувств. И двух месяцев не прошло, как поженились, представь, Я, правда, ещё тогда подумала, что как-то уж быстро вот не к добру как-то. Она замолчала на мгновение и сделала добрую затяжку. И полечка я оказалась права. Ничего он для неё не жалел. Захотела Танечка личного тренера по теннису нативам, захотела массажиста нати вам. Вот с массажистом она избежала. Полина ахнула. «Да ты что, променяла такого мужчину на какого-то массажиста? Да я бы не в жизнь!» «Не говори гоп, девочка!» — хмыкнула Алка. «И почему на какого-то? Не на какого-то, а на лучшего. Да он знаешь, каких денег стоил-то!» «Так что Денис наш остался один. Развелся, конечно». «Так она, представь!» Даже на развод не пришла. Полина напряглась. — Да откуда ты все знаешь, Алла? Это же конфиденциальная информация. Алка выпустила витиеватое колечко и сказала. — Ах, девочка, поживи с мое, знакомых столько заимей будешь знать. Город у нас небольшой, все друг друга знают. Ну и судья там, моя хорошая знакомая. Добавила Алка. Она замолчала, молчала и Полина. Лиза стояла ни, жива, ни мертва. Надо же, Дениса бросила жена, изменила, сбежала с массажистом. В ее голове никак это не укладывалось. Такого мужчину, да от одного взгляда на него у нее сердце замирало. И вот, пожалуйста, не у нее одной оказывается. Впрочем, что тут удивительного? Лиза вздохнула и оторвалась от стены, к которой буквально прилипла, слушая разговор двух дам. Желудок тут же очнулся и издал новую трель. Девушка на носочках стала удаляться от курилки, и тут раздался громкий голос Полины. — Понятненько. Ау, а чё ты сказала, что у меня нет ни единого шанса? — А ты на неё сильно похожа, — с удовольствием доложила Алка. Он ведь все портреты ее удалил, все фотки, а то везде стояли. Ты же, Поля, девушка, яркая, и вот даже фигурой Таньку напоминаешь. Полина горестно вздохнула. Она была очень довольна своей внешностью. Разве бедра вот широковаты? И вот подишь ты, а Денису как раз и не подходит. — Да и он сейчас ушел с головой в работу, — продолжила Алка. — Трудоголиком стал таким... Что главное, ему тотчас выделил лучший кабинет и даже секретаря нанял. Лискута. Раньше никого не было, а тут вот наняли. Знаешь, Поля, вдруг медленно сказала Алка. Я вот думаю, он ее специально нанял, Лискута. Она же не рыба, ни мясо. Тихая, незаметная, исполнительная. Ведь приходили кандидатки такие, что любо-дорого посмотреть. «Красотки, не читай ей! А тут сидит такая вот неприметная мышка с двумя языками, работящая, и никаких других-то мыслей у него и не возникнет, только о работе». «С какими двумя языками?» — переспросила Полина. «Так лиска наша свободно владеет итальянским и немецким. И не просто владеет, а еще и технические переводы делает». Довольно сообщила Алка, да так, будто сама нашла Лизу и приняла ее на работу. Лиза, которая не успела далеко уйти, опять приникла к стене. Грустно усмехнулась. Алка, оказывается, приняла ее в свой круг. Наша. Что ж, это даже приятно. «Между нами...» — вдруг понизила голос первая сплетница. «Я точно знаю, какие женщины нравятся Денису». — Да что там знать, — отмахнулась Поля. — Ты ж сама сказала, такие, как эта Танька. — Да тут дело даже не во внешности, а знаешь, чем Танька его взяла? И Алка жадно посмотрела на Полину. — А я знаю, он сам спокойный, уравновешенный и серьезный. — Надежный такой, — вздохнула Алка. — Любит же он женщин ярких, взрывных, рисковых. Полина еще раз вздохнула. Получается, у нее действительно нет шансов. Ведь мало того, что он теперь смотреть не может на высоких фигуристых брюнеток, так и характером Поля не вышло. Она была яркой, да, но вот далекая от риска и всяких авантюр. Полина была девушка расчетливая и домовитая. Лиза вздохнула тоже и, наконец, отправилась на кухню. Правда, после слов Алки аппетит у нее резко пропал. Вот значит как. Ему нравятся женщины яркие, взрывные, склонные к авантюрам. Но Лиза никак не могла отнести себя к такой вот категории дам. Она на автомате сунула свой судок в микроволновку, та тренькнула, и Лиза вытащила подогретую запеканку. Взяв вилку и бездумно глядя перед собой, в рекордные сроки ее проглотила, не ощущая ни запаха, ни вкуса. Также на автомате сделала капучино и выпила без всякого удовольствия. Какое тут удовольствие, когда ей, ну, не в жизнь не стать такой, яркой, да еще склонной к авантюрам. На глаза навернулись слезы. Ну, в кого такая вот уродилась Лиза? Нет, чтобы быть, как бабуля. Вот уж кто вполне соответствовал этим характеристикам и яркая и рисковая и склонная к авантюрам алейза нет ни к чему она не склонная вечная отличница и вечная зубрилка какие авантюры боже мой она наконец оторвалась от давно пустой чашки и взглянула на вездесущие офисные часы часы злорадно мигнули зеленым светодиодом и показали немного немало а пятнадцать минут третьего У Лизы из головы мгновенно вылетели все мысли о собственном несоответствии предпочтениям Дениса Павловича. В конце концов, не может Алка знать все. А вот о предпочтениях работодателя все знала сама Лиза. Она опоздала. И неважно, что Лиза никуда из офиса не отлучалась, но вот на рабочем месте ее не было уже 15 минут. «Да там уже селектор елочной гирляндой сияет и переливается!»